вместе с процентами в банке, не составляли трех футов в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Коста-стрит, а жил в очень дешевом пансионе возле Голландского парка. Это, можно сказать, стало традицией. Все джентльмены-комстоки оседали в скверных пансионах. Глядя на бедолагу дядюшку с его дряблым брюшком, отдышкой, совершенно лысым черепом, мешками у водянистых глаз, вечно свисавшими усами, которые он при встрече тщетно стремился закрутить вверх, с его большим, бледным, робко напыщенным лицом, слегка напоминавшим сарджентовский портрет Генри Джеймса. Глядя на него, абсолютно невозможно было представить его молодым. Неужели и в нем когда-то бурлила кровь? Неужели и он лазил на дерево, прыгал вниз головой с купальной вышки, влюблялся? Работали ли у него мозги когда-нибудь? В тех своих, хотя бы формально молодых годах, пытался ли он что-то выкинуть? Возможно, несколько робких шалостей, выпивки в унылых барах, парочка визитов к шлюхам.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 У него было одно, но постоянно развлекавшее увлечение — болезни. Находя в собственном организме все недуги из медицинского справочника, он никогда не утомлялся их перечислением. Вообще, как заметил изредка заходивший к дяде Гордон, население пансиона поголовно было сосредоточено на этой единственной и неисчерпаемой теме.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 Начав знакомство с ними только в 1902-м, тетя Энджела хоть и двигалась потихоньку, но запаздывала в литературных вкусах лет на двадцать.